И графский фаворит вошел в зал в препровождении многих знаменитых людей, и, по большей части, таких, кои чинами были гораздо его выше. Не успел он показаться, как все сделали ему поклон с не меньшим подбострастием, как бы той и перед самим графом чинили. Но потом Яковлева сменил другой любимец, подьяческий сын Макаров, который своим проворством, как для письменных дел способным, так и в других нежных услугах графу понравился. Это уже цитаты из записок другого мемуариста, артиллерийского капитана Данилова, который много претерпел от капризов Шувалова, но оценил те его черты, которые бросались в глаза людям, его знавшим, ведь даже беспощадный к своим современникам Щербатов признается. Петр Иванович Шувалов был человек умный, быстрый, чистолюбивый. Данилов же в своих безыскусных записках показывает, что Шувалов обладал даром редким. Умел видеть и ценить новые в идеях, проектах, мыслях людей. Он был властен и крут, но и брал на себя ответственность, а не стремился, как многие его коллеги, ставить парусы по ветру и ковырять в носу на заседаниях в Сенате, лишь бы не беспокоили. В отличие от Алексея Разумовского, Шувалов все время работал и ценил людей, умевших работать, что-то изобретать. Данилов писал, что граф был охотник до проектов и всего требовал от всех офицеров, кто может что показать. Как известно, любимым делом Шувалова была артиллерия, которой он посвящал много внимания, и в значительной мере, благодаря Шувалову, артиллерия с середины XVIII века стала лучшим видом войск в русской армии. Шуваловские гаубицы и единороги Стреляли лучше прусских пушек, и прислуга орудия отличалась замечательным проворством и мастерством. Данилов, сам артиллерист и изобретатель, только благодаря этому проникал в залу, где обедал вельможа. Когда за столом при обеде случалось ему, графу, разговаривать и советовать об артиллерии, то, оставив всех с ним сидящих, он, — пишет Данилов, — требовал от поручика своему разговору одобрения и изъяснения. Я ему отвечал на все его слова по приличности и, видя хорошее себе мнение, утешался тем немало. Можно представить эти пиршества на золоте и серебре в роскошном дворце Шувалова, хозяин которого с увлечением обсуждается скромным молодым поручиком устройство орудия или фейерверка, к чему Данилов питал особое пристрастие. В доме Шувалова, где он по обычаю тех времен часто работал, и принимал посетителей, был целый штат писцов, которые переписывали многочисленные проекты Шувалова, шедшие на самый верх государыни. Эти проекты были изложены таким высокопарным языком, что их не только понять, но и прочитать вслух весьма затруднительно. Не вся ли чувствует общее добро, которое, протекая от края до края пределов империи, напаяет, питая обитателей, так обильно, что сверхчаянии и желанию человеческому свойственных вещей, неописанные милосердия от руки и я, не спосылаются? И все же, если сесть с карандашом в руках, расшифровать проект Шувалова, отбросить все словесные завитушки, то смысл проекта кажется ясным и четким, а идеи интересными и исполнимыми. Благодаря идеям Шувалова в России и раньше, чем в других странах, были ликвидированы внутренние таможни, унаследованные от средневековья и мешавшие складывавшемуся всероссийскому рынку проводить эту операцию было рискованно казна могла многое потерять от отмены сборов которые шли с тысяч таможен расположенных у каждого города на границах провинции и уездов но шувалов уговорил елизавету рискнуть и выиграл доходы от оборотов освобожденные торговли оказались больше чем от таможенных пошлин впрочем отметим сразу многие предложения шувалова о повышении доходов казны легко осуществлялись но, по преимуществу, за счет кармана налогоплательщиков. Шувалов предложил и сам же осуществил грандиозные проекты чеканки облегченной серебряной и медной монеты, введение новых монополий на соль, различные промыслы, в чем думал не только о государственной казне, но и о собственном кармане. За это его и не любили в народе.